Глава 32. Основы загробной жизни. «Господин Шардон, его сиятельство хочет вас видеть, следуйте за мной. Немедленно». Появившийся внезапно дворецкий никакого внимания не обращал ни на леди Мари, ни на Максимуса, ни на Шныгу, что стояли рядом со своим мужем, нанимателем и господином соответственно. Они переглянулись и пошли за чопорным слугой, который двигался в сторону лестницы на второй этаж, где, судя по плану, находились господские спальни, комната трофеев и рабочий кабинет герцога Каина Эдерского, теперь уже последнего представителя своего рода, по крайней мере, на ближайшие 24 часа. «Прошу прощения, господа и... и дама». Дворецкий остановился. «Но его сиятельство особенно отметил, что хочет видеть своего хорошего друга и уважаемого гостя в единственном числе. Вам придется подождать здесь». «Как скажешь», — ответил за всех Максимус. Шардон кивнул ему и шагнул в комнату, дверь в которую ему любезно распахнул дворецкий. Вот только это оказался не рабочий кабинет, как было указано на карте, а тюремная камера, находясь в которой он становился временно отрезан от внешнего мира. А еще здесь были разрешены нападения на союзников, даже несмотря на то, что сам особняк был мирной локацией, исключающей возможность стандартного ПВП, к которому в том числе относились и сражения между неписями, а не только игроков с игроками. «Отличная работа, граф!» Признаться честно, был момент, когда я даже засомневался в успехе нашего мероприятия. «Присаживайтесь!» Хозяин бала разливал вино по бокалам и указал гостю на кресло с резной спинкой. «О, вы даже представить не можете, как я порой устаю от этой суеты, мой дорогой Шардоне. Вся эта напускная любезность, чопорные поклоны, великосветские беседы, и в каждом жесте, в каждом слове и в каждом поклоне фальш, вранье и предательство!» да мне сложно такое представить согласился с ним граф но надеюсь смогу понимать вас лучше когда сам стану герцогом и смогу устраивать подобные мероприятия об этом я с вами хотел поговорить мой друг и уже почти сын да вы пейте пейте и герцог сам сделал внушительный глоток понимаете дело в том что теперь я стал единственным и полноправным наследником нашего славного рода и единственный живой свидетель того что это произошло не случайно а с моей подачи это вы верно А как нам известно, такие опасные свидетели долго не живут. Вот вам, например, жить осталось минуты-две. Вы меня отравили? Именно. Традиционно, изящно и коварно. Настоящая высокая политика, а не эти ваши вульгарные размахивания острыми железными предметами. Хотя, должен признать, собраться авиально, ты разделал знатно. Ничего, что я к тебе на «ты». Все равно сейчас ты сдохнешь, наш контракт обнулится, и завтра вечером ты ничего и не вспомнишь ни обо мне, ни о нашем договоре. «Вы, ваше сиятельство, подлец, лжец и мерзавец». «Точно подмечено, граф. Жаль, что ты такой наивный простак» и дал обвести себя вокруг пальца. Шардон захрипел, схватился за горло и рухнул на пол. Над ним появился дворецкий, присел на корточки провел рукой над лежащим графом и поднял голову, глядя на своего хозяина. «Он мертв», — констатировал призрачный непись. «Избавься от тела, вышвырни его в ров». «Конечно, через час оно само бесследно исчезнет, но и на это время нужно было скрыть покойника от посторонних глаз». «Ваш господин отдыхает с моим господином и двумя очаровательными барышнями», торжественно объявил дворецкий, высунув голову наружу прямо через дверь. «Велели их не беспокоить и возвращаться утром, а еще лучше к обеду». «Сейчас я этому кабелю похотливому устрою очаровательных барышень», вскинулась леди Мари, и Максимус со шныгой на силу смогли ее утихомирить. Максимус Мари, идем лучше вылавливать нашего покойника, пока его пираньи не сожрали. Или что тут водится? Феникс проследил, где выбросили его тело. Мари Максимусу, как думаешь, я была убедительна в своем праведном гневе? Максимус Мари, очень. Правда, дворецкий пропал, так и не увидев этого великолепия». Разумеется, Шардон не доверял герцогу, библейский прототип которого тоже не отличался честностью и благородством. История братьев Каина и Авеля нашлась в его базе данных, так что особых иллюзий по поводу своей награды граф Шардоне не питал. Именно потому он так и стремился к заветному сороковому уровню, на котором открывалось особое умение, позволяющее притворяться мертвым. Охотники и рейнджеры получали его на двадцатом уровне, и называлось оно «Притвориться мертвым». Благодаря этому навыку лесные бродяги обманывали зверей, что оказались для них слишком сильны. У воровского подкласса атамана аналог этого умения назывался «прикинуться жмуриком» и помогал перехитрить уже разумных соперников и работал даже в ПВП. Впрочем, там была уже своя механика, но для того, чтобы обмануть герцога Кайна, и этого хватило. «Багром, багром его цепляй!» – командовала леди Мари. «Да, тыкай посильнее, не жалей, он же все одно как мертвый!» А шепотом добавляла – «Я тебе ещё припомню, барышенька, бель бородатый». Извлечённый из воды муженёк и впрямь был похож на покойника, но состоявшие с ним в одной группе могли видеть, что работает специальный дебаф трансформации, таймер которого вот-вот... «С возвращением, великая толстая господина!» Первым поприветствовал хозяина верный гоблин. «Твоя надо было Шныгу слушать и взаправду помереть. Шныга — великий колдун-некромант. Хороший зомби дела из господина. Жирный, вонючий». «А ну руки от него убери, колдун!» «Как ты себя чувствуешь, любимый бесценный муж мой?» «Хорошо, только в боку что-то колит Очнувшийся граф бросил взгляд вниз и увидел источник своего дискомфорта, торчащий из-под ребер Багор, который сжимала в руках его супруга. «Ой, прости». «Как все прошло?» Сразу перешел к делу угрюмый, оставивший даже ради этой миссии свою новую пассию. Военный скин проверил состояние своего персонажа, внимательно изучил логи и списки контрактов. «Все отлично, работаем по плану. Ну а пока что ведите меня смотреть мои новые трактиры». 24 часа спустя. Талинсия. Поместье герцога Кайна Эдерского. «Ваше сиятельство, к вам посетитель». Дворецкий бесцеремонно объявился в спальне, чем вызвал истошный виску полуголой красотки, который как раз и занимался герцог Кайн. «Поди прочь, не видишь, я занят». Боюсь, что он решительно настаивает, и это не простой посетитель, а граф Шардон. «Граф, граф, граф». «Какой еще граф?» «Тот самый, которого вы вчера велели отравить». «Ага, точно. И чего он хочет, этот покойный граф?» «Требует свою награду, герцогский титул». Пинком ноги герцог скинул с кровати назойливую фаворитку и коснулся вороха одежды, лежащего рядом. И тут же на нем появилась белоснежная атласная рубаха, кожаные штаны, короткий кожаный жилет, золотая цепочка из десяток колец. «Веди его туда же, во второй рабочий я скоро буду. И вино подготовь. То самое». Гость вошел в кабинет и ухмыльнулся. «Ага, опять, значит, начнешь заливать про то, что важных свидетелей нужно убирать, а не титулами задаривать, потом меня отравишь и прикажешь бросить рыбам на корм?» «Ты присажи «Что?» «Да как ты смеешь такое говорить, граф?» «А что, разве вчера не так все было?» «Да вот только ты просчитался, после возвращения я все вспомнил. Каждое твое слово, каждый твой жест, и контракт наш с тобой никуда не делся. Кстати, ничего, что я с тобой на «ты», мы ведь все равно, считай, родственники». «Но ты же... но я же...» «Отравил, отравил, даже не сомневайся. Уж я-то, как трактирщик и вор, в ядах кое-чего понимаю. Слушай, твое сиятельство». «Убить его!» Не дал договорить дорогому гостю герцог. Статуи, стоявшие в углах, ожили и зашевелились, вскидывая свои бронзовые алебарды. «До завтра». Улыбаясь, помахал рукой Шардон, прежде чем рухнуть замертво.